Скандальные вести из Голливуда Почтальон принес мне бандероль из немецкого посольства в Вашингтоне, письмо и пачку газет. Когда я прочла то и другое, мне стало дурно. Мария Ерец оказалась права. Эрнст егер вместе с режиссером Дюпоном начал издавать в Голливуде примитивную бульварную газетенку, которая печатала обо мне невероятные истории. В них утверждалось, что я не только являюсь любовницей Гитлера, но одновременно еще и подругой Геббельса и Геринга. Описывалось даже мое кружевное нижнее белье, которое я якобы предпочитала для интимных встреч с ними. Во все это вранье умело вплетались факты, соответствующие истине, настоящие фрагменты из моих писем, скопированных Эггером, Непосвященным такая смесь грязной лжи и подлинных событий должна была казаться правдоподобной. То, что я прочла, было не только отвратительным, но и политически опасным. Некоторые из моих всегда лестных высказываний о Геббельсе Эггер, как выяснилось, тайком записал, а затем ловко смешал со своими выдумками. Он красочно и весьма вольно изложил несколько скрабризных историй про Геббельса, о которых узнала в том числе и от моих сотрудников. Я понимала если статейки попадут в руки министра, случится невероятный скандал, и мне не останется ничего иного, как уехать из Германии и искать себе работу в другой стране. Тут не помог бы даже сам Гитлер. Что же делать? В Министерстве пропаганды у меня не было друзей, которые могли бы помешать Гиббельсу получить эти газетенки. Наоборот, многие с превеликим удовольствием постараются побыстрее положить их ему на стол. Возможно, даже Геббельс уже успел их прочитать. В письме из посольства говорилось, что газеты посланы также и в Министерство пропаганды. Казалось, катастрофа неизбежна. Я забыл о спокойствии и каждое мгновение ждала вызова министерства Но тут пришло приглашение в Мюнхен на День немецкого искусства. ехать или оставаться дома. Понимая, что встречу там Геббельса я пребывала в нерешительности. Однако неизвестность настолько тяготила меня, что наилучшим выходом из положения казалась возможность прояснить ситуацию. Будь что будет. Когда тем же вечным я нашла карточку со своим именем на празднично накрытом столе в Доме немецкого искусства, то не поверила собственным глазам. Моим соседом оказался Геббельс. Что за дьявольщина? Уйти было нельзя, так как зал уже заполнился приглашенными. Только теперь я заметила, что напротив за столом разместился Адольф Гитлер и жена итальянского посла мадам Аталико. Соседом справа был доктор Дитрих, глава имперского ведомства по делам прессы. И я чувствовала себя так, будто сижу в ожидании собственной казни. Тут в зал вошел Геббельс, поздоровавшийся со мной холодно и надменно. По выражению его лица невозможно было определить, знает ли он уже о скандальных историях эггер Супруга итальянского посла, должно быть, сказала Гитлеру что-то приятное обо мне. Оба подняли свои бокалы и выпили за мое здоровье. В это мгновение мне пришла в голову неожиданная идея. Я повернулась к Гиббельсу и сказала, «Мне нужно кое в чем покаяться перед вами». Он недоверчиво посмотрел на меня. «Помните, доктор, — продолжал я виноватым голосом, — вы пристригали меня в отношении господина Эггера, о котором я так пеклась и даже поручилась за него». «И что же?» — раздраженно прервал меня Геббельс. «По выражению его лица стало понятно, что о статейках Эггера его еще не проинформировали». Я облегченно вздохнула. «Произошло нечто очень неприятное. Господин Эггер опубликовал в Голливуде невероятно скандальные истории обо мне». «Вы уже читали?» — тихо спросил я, и с волнением стала ждать его реакции. Сделав пренебрежительное движение рукой, министр презрительно ответствовал. «Я же вам сразу сказал, что не следует верить этому пачкуну». Мне оставалось только кивнуть головой в знак согласия. После подобного замечания Гебблис остановился ясно, что он не станет уделять время чтению истории Эггера. Так я едва-едва избежала больших проблем. «Должно быть, в этот день меня берег ангел-хранитель».